Папа может. Эпиграф. Не стану лукавить, быть отцом непросто, не то что матерью. Гомер Симпсон. Обращение к женщинам. Дорогие дамы, басня о том, что мужчины якобы не хотят детей, извините, полный бред, еще как хотят. Конечно, в том случае, если у них самих была нормальная семья с правильным психологическим климатом. У таких мужчин есть естественная потребность о ком-то заботиться. Другое дело, что в случае с мужчиной и женщиной работают два совершенно разных сценария. Если с женщиной психологически все в порядке, то за время беременности у нее формируется животная привязанность к ребенку. И когда малыш рождается, мама его не просто любит, он ее психологическая, физиологическая и биологическая часть, в идеале, конечно. У отцов, как вы понимаете, все совсем иначе. Они никого не вынашивают, и животной привязанности взяться неоткуда. Отцовский инстинкт не появляется сам по себе. Об этом я писал в предыдущей книге, да в статьях тоже. Запомните главную мысль. Чем больше мужчины во что-то вкладывают, тем больше это что-то любят. Причем, чего бы это ни касалось. В советское время многие мужчины проводили все свободное время в гараже, полируя машину, натирая ее мастикой изнутри. Машина для них была не просто средством передвижения, а скорее членом семьи. Так вот, с детьми тот же принцип. Если муж прямо с самого рождения ребенка начинает укладывать его спать, купать, гулять с ним, менять подгузники, то с каждой секундой он все более и более привязывается и любит ребенка. Поэтому так важно еще до беременности выяснить, хочет ли ваш партнер детей и готов ли ко всему, что с ними связано тогда можно будет потом при необходимости предъявлять к нему требования, делить ответственность и заботы на двоих. Если же партнер говорит, что стать папой пока не готов, то, конечно, беременеть и ставить его перед этим фактом нечестно. Никакого стерпиться-слюбиться может и не произойти. Лучше не тратьте время на этого человека, если очень хотите стать матерью в ближайшее время. Как бы вы не любили партнера — Если ваши жизненные планы не совпадают, на этом весь сказ. Как понять, что партнер будет нормальным отцом? Многие психологи считают, что надо посмотреть, как он общается со своими родителями. Если вы живете вместе два года, и он ни разу не позвонил родителям, не съездил к ним, то это не очень хороший признак. Но никаких гарантий ни в ту, ни в другую сторону это, конечно, не дает. Идем дальше. Считается, что мужчина — охотник. Ему надо постоянно кого-то завоевывать. Но пока ребенок маленький, мужчина, как правило, начинает резко вести себя иначе. Перестает бегать за бабами, из охотника превращается в защитника, оберегает домашний очаг. Такие изменения происходят на гормональном уровне, но ровно до тех пор, пока ребенку не стукнет 3 года. Шутка. Как сделать из мужчины отца? В социально-психологическом смысле. Первое. Убедитесь, что у партнера вообще есть такое желание, пусть даже сугубо теоретическое. Второе. При выписке из роддома вручите мужчине кулек с младенцем и отправляйтесь по делам, как завещал доктор Спок. Ну ладно, можете не выпускать обоих из поля зрения, но никаких одергиваний и «да, я сама, ты все испортишь». Третье. Привлекайте партнера к уходу, искупать, поменять подгузник, встать ночью корущему младенцу, например, по очереди ну и, конечно, гулять — священная мужская обязанность. Четвертое. Не ждите, пока мужчина предложит помощь. Смело и без стеснения просите о ней, а то так и будете всю жизнь сама. К сожалению, в России далеко не во всех семьях принято, чтобы мужчина принимал участие в воспитании ребенка. Многие придерживаются позиции «я кормилец, я вообще-то деньги зарабатываю», которые кажется мне как минимум устаревшей, как максимум вредной. Причем для всех. Для матери, которая 24 часа в сутки тусит с ребенком, потихоньку сходя с ума. Для ребенка, который лишён контакта с папой. Да и для самого мужчины, который наивно полагает, что вот подрастет, буду брать его на рыбалку, будем общаться с ним, как мужчина с мужчиной. Не будете. Если вы эмоционально отсутствуете в жизни ребенка в первые годы его жизни, не факт, что он потом захочет с вами общаться. Как ни крути, когда женщина сидит с ребенком, а муж работает, тут есть элемент отчуждения. Они как бы живут разной жизнью. А совместный уход за ребенком — это почва для общих интересов. Многие, конечно, возмущенно спрашивают. «Ну и как я буду вставать к корущему младенцу ночью, если мне завтра с утра на работу?» Местоимение «я» в данном случае можно заменить на «он», если монолог произносится женщиной. Отвечу так, во-первых, ребенок будет не до 18 лет плакать по ночам, а только в первый год жизни. Во-вторых, эти непростые ночные бдения очень укрепляют отношения отца с ребенком в частности и всю семью в целом. Я часто привожу в пример Израиль. Там по субботам на пляжах можно встретить множество пап, обвешанных детьми. То есть буквально у мужчины на руках двое мелких детей, еще один побольше за ноги цепляется. Самый старший ребенок коляску с грудничком катит, и так человек 5-7 примерно. И всеми ими папа целый день занимается. Плавает с ними, кормит, попу вытирает. Возникает резонный вопрос, где все это время находится мать. А мать проводит время в пляжном кафе с подругами. Или вообще не на пляже, а где-то по своим делам, что-то себе покупает, болтает по телефону, сидит на маникюре. Почему так? Да потому что всю неделю папа на работу бегал, а мама с детьми дома сидела. В субботу у мужа выходной, но и у нее тоже. Он отдыхает от работы, проводя время с детьми, а она отдыхает от детей. И это далеко не единственный возможный расклад. На Западе, не везде, но во многих странах, муж с женой могут договориться. Например, если жена получает больше, она выходит на работу, а муж остается с детьми дома, готовит, убирает квартиру и так далее. Или если работают оба, то в случае болезни ребенка с работы может отпроситься не только женщина, но и мужчина, не опасаясь чьих-то косых взглядов или того, что у нас так не принято. Обращение к мужчинам. Дорогие друзья, решившиеся стать отцами, вы должны понимать следующее. Ребенок не будет давать спать ночами, и продолжаться это будет как минимум год. Ребенок может оказаться абсолютно не похожим на вас по характеру, например, очень шумным, требовательным или крикливым. И как бы то ни было, это не тамагочи, который можно вырубить и спрятать в карман. И к этому надо быть готовым. Жена беременна? Первое, помните, все проходит, пройдет и это. Гормональные бури — Конечная история. Надо набраться терпения и ее пережить. И не надо пытаться быть женщиной и чувствовать, что чувствует женщина. Вы же не в американской комедии. Достаточно просто понимать, что у жены такой тяжелый период. Сначала из-за гормональных проблем, потом чисто физически. Далее, когда ребенок грудной, женщина круглые сутки сосредоточена только на нем, других мыслей в голове просто нет. Это вопрос выживания. Ваша жена испытывает эмоциональное напряжение и длится все это не один месяц. Это тяжело, но еще раз, это тоже пройдет. Старайтесь не обращать внимание на такое поведение и при этом активно участвуйте в жизни ребенка. Вставайте к нему ночью, кормите из бутылочки, купайте и выгуливайте. Это поможет вам заодно и любимую женщину лучше понять. А то, что уход за младенцем — не мужская обязанность, В 21 веке не более чем тупая отмазка. Мне завтра на работу дайте поспать тоже. Это ваш ребенок, наследник, плоть и кровь. И свалить все заботы о нем на жену как минимум странно. Вы не должны ей помогать. Вы должны просто заботиться о своем ребенке. Как? Первое. Меняйте малышу подгузники. Жена ваша от этого процесса тоже не кайфует, но без него никуда. Второе. Купайте. В течение дня вы, по понятным причинам, отсутствуете, а вот к вечернему купанию должны успевать. Третье. Носите ребенка. На руках, в слинге или специальном рюкзаке, благо приспособлений сейчас масса. Четвертое. Гуляйте с коляской. Выгулянный младенец равно здоровый сон. Причем для всей семьи. Под предлогом кормления семьи многие мужчины выбирают деньги, а не детей. Если такого поймать за руку, спросить, «Я правильно понял, что ты тратишь больше времени на работу, чем на ребенка?» Он попробует выкрутиться. Скажет, «Ну да, но это чтобы у моего ребенка было все самое лучшее». А самое лучшее — это время. И кроме времени больше ничего нет, и его нельзя купить. Участвуйте в жизни ребенка, иначе будете потом орать на жену, это все твое воспитание. Мужской подход к воспитанию. Часто мужчины выбирают достаточно суровую модель поведения, стремясь вырастить настоящего мужчину. Дорогие мои, вспомните прекрасный фильм «Красота по-американски». Там очень наглядно показаны такие вот отношения, когда папа постоянно муштрует сына, заставляет отжиматься, подтягиваться, орет по любому поводу. Кто смотрел, знает, в чем там дело, в чем причина такого поведения и к чему все это в результате приводит. Почему эффект от такого жесткого воспитания, как правило, полностью противоположный? Потому что настоящий мужчина — это человек, который ничего не боится, волевой, уверенный в себе. А наказаниями и строй родители подавляют его самооценку, ломают его, загоняют в рамки. Подробнее об этом я говорю в главе о наказаниях. Идем дальше. Многие мужчины обременены стереотипами. Это не по-мужски, то не по-мужски — боятся лишний раз проявить чувства. Некоторые вообще детей не целуют, типа «давай, сынок, успехов тебе, я в тебя верю». За этим, как правило, стоят страхи, жуткие комплексы, холодные мама и папа в родительской семье. Очень важно это преодолеть. Нехватка тактильного контакта, объятий и поцелуев сказывается на дальнейшей жизни ребенка. Он может стать нелюдимым, замкнутым, необщительным, с подавленной или неразвитой эмоциональной сферой. Поэтому, дорогие папы, не бойтесь. Берите детей на руки, целуйте их в попу. Им это не повредит, вы их этим не разбалуете, не вырастите из них девчонок. Главное, что фигура отца дает детям, и мальчику, и девочке, чувство безопасности. Это базовое чувство у ребенка, которое обуславливает тревогу или ее отсутствие, высокую или низкую самооценку, способность или неспособность реализовать себя в жизни. Но есть и важное отличие. Мальчики до 3-4 лет копируют поведение с отцов, а девочки — с матерей. Должен ли мужчина как-то преодолевать себя, чтобы быть для детей образцом для подражания? Думаю, иногда да. Приведу пример. Когда моей дочери было лет 6-7, ей приспичило поехать в Диснейленд в Израиле. Там мы тогда жили. Поехали. А там одна из самых жестких американских горок в мире. Зависаешь вниз головой на две минуты в петле. Меня затошнило просто от одного вида, но я заставил себя, подумав о ребенке. Это не то, чтобы история про авторитет, а просто как-то стыдно стало. И дочь, надо сказать, оценила. Вопрос, который нечасто, но все же задают в радиоэфирах и на лекциях. Как относиться папе к поклонникам дочери, к выбору сына? Главное не дергаться и понимать, что дети должны пройти все этапы — влюбленности, романы, все это перепробовать, успокоиться и жить взрослой жизнью. Если запирать девочку на ключ до 20 лет, то потом она обязательно дорвется до секса, наркотиков и рок-н-ролла, пойдет в разнос, и последствия будут куда хуже. И постараться принять факт, что ребенок — не вещь, не собственность. Он — самостоятельная личность, и тебе не принадлежит и уважать его выбор. О разнице во взглядах. Часто ко мне обращаются с такими историями. «Михаил, у нас с партнером кардинально разные взгляды на воспитание детей. Я кутую, муж настаивает на закаливании. Я опекаю, муж требует дать ребенку больше свободы. Я хочу немедленно вмешаться в конфликт на детской площадке. Муж уверен, что детвора и сама разберется». Прежде всего, важно понять, что между вами реальный конфликт, который отражается на ребенке. Вы оба боретесь за лидерство в семье. Обычно мать ближе к малышу, это позволяет ей диктовать всей семье, как себя с ним вести. Вы не умеете, положите на место, сделайте два шага назад. Почему? Да потому что я так сказала, я же мать. И мужчина, который легко относится к жизни, вынужден с этим считаться. Он ворчит, недоволен, но здесь диктат женщины. Ребенок становится инструментом манипуляции. Здесь, как и в других аспектах семейной жизни, важно договариваться между собой, причем делать это не в присутствии ребенка. И, как я уже говорил, делегировать партнеру максимум обязанностей по уходу за малышом. Как спасти детей от эмоционально выгоревшей мамы? Как понять, что пора обратиться к специалисту? На какие тревожные сигналы обращать внимание? Эти сигналы довольно явные — истерики, слезы, раздражительность, нарушение сна. Женщина может испытывать негативные чувства к детям, эмоционально отталкивать их. Могут начаться разговоры о том, как ей все надоело, о страшной усталости и даже о смерти. Эти симптомы говорят о плохой психической форме. Возможно, о депрессии, и при их появлении, безусловно, нужно обратиться к врачу. Муж в декрете, жена на работе. Есть ли будущее у такой семьи? Как себя вести в случае критики извне? Чтобы уйти от разницы между отцом и матерью, есть такое понятие — родитель. Во многих странах тот, кто меньше зарабатывает, сидит с детьми и занимается домом, причем практикуется это довольно давно. В России, к сожалению, этого практически нет. Например, педиатр тут же бежит к матери. Ему и в голову не приходит разговаривать с отцом но если жена зарабатывает 150 тысяч, а муж 50, какой смысл ей сидеть с ребенком? И кому какое дело, что скажут окружающие? Надо жить без оглядки на чужое мнение. У нас с женой конфликт по поводу воспитания сына. Когда он был совсем маленький, все было хорошо, но сейчас ему 7 лет, и мы постоянно из-за него ссоримся. Жена выросла в семье, где было принято детям все запрещать. Вот она и нашему сыну жизни не дает. Со мной, наоборот, мне все разрешали. Считалось, что ребенок должен учиться на своих ошибках, и соломку ему стелить не надо. Вот и я все сыну разрешаю. Кто прав? Никто не прав. На самом деле это говорит о том, что между родителями конфликт, который они решают за счет ребенка. Как правило, у конфликтующих партнеров ребенок и вопросы, связанные с ним, становятся такой разменной монетой. Это первое. Второе. Надо, чтобы в воспитании ребенка родители были следарны. Вы должны договориться друг с другом и уже с общим решением подходить к ребенку, чтобы потом не было «Мам, а мне папа разрешил». Ну и в конце концов, тот, кто умнее, пусть уступит. Мы с женой в процессе развода. Старшему сыну скоро 11, младшему полтора года. Очень хочу старшего оставить с собой, но жена не согласна. Что посоветуете?» Посоветую обратиться к закону, а он не рекомендует разделять братьев и сестер. Да, сын уже достаточно взрослый, и, возможно, ему с вами будет хорошо. Беда в другом, у него не будет близких родственных отношений с младшим братом, может возникнуть отчуждение. Так что, если вы любите сына, придется проявить отцовский героизм и наступить на горло собственной песни. При этом вы можете четко договориться о том, как часто будете видеться с сыном, сколько раз в неделю, на какие праздники и каникулы будете его к себе забирать. Могу сказать, что самое важное в этом — стабильность. Вы должны общаться в одно и то же время и без пропусков. И, конечно, важно, чтобы у вас с бывшей женой были нормальные отношения. У меня трехлетний сын, и мне кажется, что я слишком мягкий с ним, часто целую, иногда ношу на руках, долго обнимаю. «Не избалую ли я его? Не выращу ли мягкотелого слабака?» Ребенка нельзя перелюбить, избаловать вниманием, сколько бы вы его ни целовали, ни брали на руки, ни гуляли. Избаловать можно, когда вы не принимаете в воспитании никакого участия, а откупаетесь деньгами и подарками. Вы говорили, что самооценки сына и отца взаимосвязаны. Получается, невозможно поднять самооценку сына, не затрагивая отца. Как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Но надо понимать, что мальчик действительно копирует поведение с папы А если тот в себе страшно не уверен, сломать сформированный стереотип будет нелегко. Поэтому да, папе придется поднапрячься, преодолеть свою неуверенность и укрепить самооценку. И ради себя, и ради сына. У меня есть сын подросток от первого брака, а сейчас другая семья — двухлетний сын и полугодовалая дочь. Хочу старшего сына пригласить к себе, показать, как я живу. Но он и слышать не хочет о том, что у него есть брат и сестра. Можно ли его убедить? Думаю, и можно, и нужно. Конечно, у него сейчас и так непростой период. Пубертат плюс ревность к новой семье. Не знаю, какие у вас были отношения после развода с его матерью, Но факт в том, что многие дети в таких ситуациях чувствуют себя людьми второго сорта. То, что вы приглашаете сына в новую семью, уже само по себе хорошо. И со временем он, скорее всего, это оценит, перестанет сопротивляться. Второе. Не говорите ему, что он старший, уже совсем взрослый, что ему нельзя делать то, что позволено малышам. Это только усилит ревность к вашим детям из новой семьи. Он должен чувствовать, что вы не обделяете его вниманием. Балую дочку больше, чем жена, и, как следствие, девочка больше тянется ко мне. Мама у нас строгая, дисциплинирует, решает, сколько можно есть сладкого и смотреть мультфильмов. Не наврежу ли я ребенку из-за такого перекоса? Папа хороший, а мама все запрещает. Каждый может делать то, что считает нужным. Главное — не демонстрировать разногласия при ребенке. То есть, когда один запретил, а второй тут же разрешил, такого быть не должно. Уединяйтесь, договаривайтесь, но чтобы дочка знала, отец с матерью заодно. Ребенок должен жить в спокойной обстановке с любящими родителями. Это главное.